Это филёры, промолвил шёпотом Ротзенштерн. И я вот что думаю, Александр Николаевич. Вам необходимо проверить, проверить всех. Необходимо присмотреться, необходимо сделать нужные изыскания и и потом распустить дружину. Александр понял, что Ротзенштерн не поможет, не умеет и не в силах помочь. И как только он это понял, он почувствовал, что не уйдёт из террора, что ни Ризенштерн, ни дружина, ни партия не властна остановить покушение, и что он обязан довести его до конца. Он почувствовал, что отвечает за провокацию, отвечает не перед партией, перед Россией, и что если нельзя победить, то можно не признать себя побеждённым. Он понял, что достоинство революции и честь дружины Память умерших, кровь пролитая за народ, непреклонно требует этой жертвы. Но мысль о смерти не испугала его. Господи, дай мне счастье каплюю в океане, искры в пожаре послужить спасенью России. На этот раз молитвенно вспомнил он, выпрямляясь и твёрдо глядя в глаза Ризенштерну, он громко сказал: Я дружину не распущу. Резенштерн подумал немного. Вы погубите себя. Может быть. Но ведь это не лепо? Может быть. Но ведь вы не верите же в успех? Не знаю. Не верите, что раскроется провокация? Не знаю. Резенштерн помолчал. Послушайте мой совет. Уезжайте теперь же за границу. Да за границу. Лимпапо Аркадий Борисович. Ну что ж, Лимпапо, не обиделся Ротзенштерн. Тутушкин прав. Послушайте, что же делать? Ведь вас повесят, повесят зря. И дружину с вами, конечно. Зачем это нужно? Кому? Ведь это значит идти на рожон, какой смысл? Поймите, вы вернётесь назад. Вы можете быть полезными, вы ещё можете работать в терроре. Но хорошо, в дружине есть провокатор. Разве нельзя собрать другую дружину? Я прошу вас. Понимаете, прошу. Я настаиваю. Во имя партии, во имя террора вы слышите? Слышу. Ну и что же? Да ничего. Боже мой, уже с гневом продолжал Ротзенштерн, ведь это упрямство. Вы член партии, вы обязаны с ней считаться. Чего вы добьётесь? Но будет громкий процесс. Что толку? Разве нам процессы нужны? Нам нужен террор. Что же будет, если вас арестуют? Я не могу работать один. Или вам кажется, что могу? Ведь партия погибает. Боже мой, партия! Подумайте, погибает. Разенштерн в волнении остановился. Ему хотелось ещё говорить, хотелось доказать Александру, что его долг партийного человека беречь партию, а значит, беречь свою жизнь. Но Александр, перебивая его, сухо сказал: "Довольно слов, Аркадий Борисович. Вы знаете, я не уеду". Розенштерн вздрогнул. "Значит, Рождественский? Да. Значит, Цусима?" Александр ничего не ответил. Ризенштерн порывисто протянул ему руку и не оборачиваясь, быстро пошёл по Тверской.